ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ БРАТСК ГЕСТ-СТРОЙ ГОЛОД Я зверь, и я голоден. Я хочу есть, я хочу самку, Я хочу перестать хотеть, На что посмотрю, то хочу, Или не хочу. самка рядом, но не даётся. Еда рядом, но не даётся. Хочу пойти к самке, но не могу. Хочу пойти к еде, но не могу. Злобно рычу, но не слышу. О лису слышал свой рык и боялся своего рыка. Здесь ничего не слышу, только смотрю на самку, смотрю на еду. Потерпи, миленький, говорит еда. Ещё немного осталось, говорит самка. Здесь не лес. Здесь даже еда разговаривает. В лесу проще. В лесу еда не разговаривает. В лесу еда убегай, ты верещит и брызгает кровью, когда начинаешь её драть. Всё перепутано. Бурелом. Бурелом полезен, там много еды. Там можно точить когти. Здесь когти точить нельзя, самка будет рычать. Почему? Почему самка и еда вместе? Хочу убежать в лес, в бурелом, в берлогу, где жил с огромным человеком, но самка не даёт. Не даёт еды, без еды не добегу далеко. Так далеко, что не чую. В лесу всегда чуял, здесь не чую. Здесь нет запахов, только вонь. Даже от самки воняет, воняет не самкой и не едой. Ты молодец, ты самый хороший медведь на свете, говорит самка еда. Или еда самка? Ещё одну ампулу прокапать и отпустит. Станешь как новенький, будешь соображать, а не реветь, будешь просить, а не кидаться. Зачем кидаться, когда можно попросить? Зачем просить, когда можно кидаться? Самка и да хитрая. Она только прикидывается самкой, чтобы не съели, и прикидывается едой, чтобы не осамили. Я догадался. «Я умный. Большой человек в доме до того, как стал едой, всегда так говорил. Ты умный, потому что зверь. У человека нет ума, у зверя есть ум. Большой человек трепал меня по загривку, когда я лакал молоко. Я любил молоко и загривок. Он давал молоко и трепал загривок. Самка еда не дает молока». И не треплет за гривок плохая самка, плохая еда. Не хочу самку, не хочу еду. Не желаю просыпаться в утомительный мир, где все не так, как в лесу, где все вверх тормашками, но меня наполняет вверх тормашками. Выталкивает из мира, где все просто, где еда всего лишь еда, а самка всего лишь самка. временные потребности. Моя голова на её коленях, изгиб локтя торчит игла и трубка. На железном крюке в стене висит стеклянная банка, последние капли едовито-жёлтой жидкости. Ты помнёшь, приговаривает она и гладит по шерсти, а затем против шерсти. Ты быстро в норму придёшь, не будешь реветь. Не будешь кусаться, не будешь драть мебель, иш чего удумал? Когти точить. Тут тебе не лес. Это в лесу ты мог зверем жить, а здесь в городе должен оставаться человеком, понимаешь? Человеком. Ещё великий пролетарский писатель Максим Горький сказал: "Человек" звучит гордо. Понимаешь? Гордо. Вот и гордись. Мне ужасно. Мне плохо. Только раз такое чувствовал в лесу, когда был не смышлёныш и сожрал какую-то гниль, от которой выворачивало наизнанку. А вместе со мной и окружающий мир. Мир взяли, встряхнули и вывернули, обнажив внутренности, что прятались в его махнатом теле. Что делаю? Что делаю? спрашивает она. Сейчас сюда придут с проверкой и обнаружат, как ему лгали. Дятлову, понимаешь? Медведь, ты стои росовый самому Дятлову. Кажется, что заплачет. Не плачь, девица. Не плачь, красавица. Медвечен хоть и зверь, но в обиду тебя не даст. Растерзает каждого, кто посмеет притронуться, хоть Дятловы, хоть Сорокины, хоть Россамаховы. В доказательство шевелюсь, пытаюсь приподнять хотя бы голову. Комнаты кружится. Хочется зажмуриться, только бы не видеть мельтешение стен. Наверное, всё уже раскрыли. Пахнет слезами, солёными. Делаю ужасные вещи. Предала всех, всех, кого люблю, а ещё страшнее всех, кого ненавижу. Противно и стыдно. Не расстреливать, а сгноить надо. Заточить обратно в лабораторию навсегда. И опыты. Без перерыва, только опыты какие угодно, но чтобы больно и противно, мерзко, чтобы железками внутрь, расширителями на изнанку. А может вообще ничего нет? Сколько уже не принимала Парацельс? Или принимала, и начался комплекс старшей сестры? Медведь, может быть, старшей сестрой. Вдруг тебя нет. Мальчика и не было. только раздвоение сознания комплекс парацельс сур барамотани тише и тише а мне лучше ги лучше кружение вещей замедляется тошнота проходит появляется странное ощущение ума словно до этого никакого ума не было и вдруг на тебе Как в той книжке про соломенное чучело, которому волшебник ставил в голову мешок с отрубями, перемешанными с иглами. И объявил, будто это мозги.